Какую-то долю секунды Валентина колебалась. Роган Теннант будет ее партнером. Видал, конечно, захочет, чтобы между ними завязались дружеские отношения, и, кроме того, интересно узнать, как он находит образы Маргариты и Суфолка в трактовке Видала. Да, пожалуйста. Буду очень рада. Партье объяснит, где меня найти. Если Роган надеялся оказаться в ее бунгало, его ждало разочарование. Валентина была на корте, поглощенной игрой. Темные волосы придерживает алая головная повязка, вызывающая короткая белая теннисная юбка, открывает идеально стройные ноги. Увидев его, она на миг отвлеклась и весело взмахнула ракеткой. «Привет!» «Хотите сразу начать партию или сначала выпьете что-нибудь?» «Выпью», — согласился Роган, потрясенно осознавая, что впервые в жизни его поймали на слове. «Маргарита», — заказал он официанту, мгновенно появившемуся неизвестно откуда, как только они уселись за столик под зонтиком, в веселенькую полоску и вопросительно посмотрел на Валентину. «Лимонад, пожалуйста». Обезоруживающе улыбнулась она. — Здесь ужасно жарко, Роган. Хорошо, что вы не захотели играть. — Все в порядке. Сыграем как-нибудь в другой раз, — великодушно объявил Роган. — Знаете, здесь лучшие корты в Голливуде. Они, несомненно, очень отличаются от тех, к которым я привыкла, — кивнула Валентина с еле слышными, тоскливыми нотками в голосе. Где же это было? Как и весь город, Роган был заинтригован загадкой Валентины, готов на все, чтобы узнать хоть что-нибудь о таинственной красавице, взятой Ракоши на главную роль в фильме, которому, как все были уверены, суждено стать величайшим в истории Голливуда. О, нигде! Она вновь постаралась забыть о прошлом и с неподельным интересом осведомилась. — Как вы справляетесь со сценарием? — С трудом, — засмеялся Роган, — трачу кучу времени на утомительную зубрежку. На самом деле он обладал прекрасной зрительной памятью, и строчки легко заучивались наизусть. Но он не питал к ним никакого интереса. Единственными словами волнующими артиста были те, что записаны в его контракте. Варентина, слегка шокированная, подняла брови. Она жила и дышала королевой воительницей, и ей в голову не приходило, что партнер может испытывать иные чувства. Тряхнув тщательно причесанной белокурой головой, Роган небрежно спросил, — Вы часто виделись... Сырокошию в последнее время. Говорят, он работает по двадцать часов, чтобы подготовить проклятый фильм к съемкам. Нет. Если Видал так много трудится, похоже, Валентине не стоит говорить, что ежедневно он тратит два часа на ее образование. Эти два часа стали главными в ее жизни. Она только и ждала появления Видала. Он приезжал каждый вечер между семью и девятью. Иногда он даже не смотрел на нее, обросив короткое приветствие, садился, как в первый раз на пол, скрестив ноги. Она же устраивалась на розовом ковре в дальнем углу комнаты. Дочитав Элоизу и Абеляра, Видал сказал, что дарит ей эту книгу, и Валентина дорожила ею больше, чем драгоценностями, платьями и мехами. Они уже закончили мадам Бавариф Лабера, и теперь погрузились в мучительные переживания Анны Карениной. Со слов Рогана, она поняла, как безжалостно подгоняет себя видал. Этот фильм для него все. Целые годы ушли на подготовку, и теперь он охвачен лихорадочным нетерпением поскорее начать съемки. Однако все же выкраивал для нее время. Глаза Валентины затуманились, и Роган тотчас отметил это. Девушка ничем не вывела себя при упоминании о ракоши, ни улыбки, ни румянца на щеках. С этим человеком Чертовски тяжело работать, хотя если вы в близких отношениях с ним, это меняет дело. Наверное, вам не приходится страдать от его невыносимого характера так же часто, как нам. Мне? Ну почему? Ее недоумение прозвучало искренне, и Роган, неожиданно почувствовав нестерпимый жар внизу живота, заметил, что ее необычного цвета глаза обрамлены мохнатыми ресницами женщины красивее он еще не встречал и прекрасно понимал почему теодор гамбета шел на такой риск она не была еще одной копией очередной звезды второй гарба или свенсон такой как она просто не существовала на свете. И эта женщина принесет у целое состояние. Роган пожал плечами и улыбнулся. «Вы двое быстро нашли общий язык, верно?» Валентина нахмурилась, и Рогану стало ясно. Она просто не понимает, что он имеет в виду, и что ответ на его вопрос — Будет явно отрицательным. Придя в хорошее настроение, он жестом подозвал официанта. — Еще одну маргариту и лимонад со льдом, пожалуйста! — ввелел он и снова обернулся к Валентине. — Прошу прощения, это чисто голливудское выражение. Просто я подумал, что вы давние приятели. Торквемада относится к вам намного лучше, чем к другим звездам. «Торквемата? Вы дали это прозвище мистеру Ракуши?» «Так зовут его все, кто с ним работал». Зубы рога наблеснули в улыбке, заставляющей трепетать все женские сердца от Аризоны до Мэна. «Но почему?» — полюбопытствовала девушка. «Это венгерское слово? Что оно означает?» Томас Торквемада был испанским монахом-доминиканцем и безжалостным инквизитором, известным своей жестокостью и бесчеловечностью. Валентина подняла брови. Кажется, Роган недолюбливает видала. — Давно вы знаете мистера Ракоши? — спросила она, позвякивая ледяными кубиками стакани. «Он сделал больше фильмов со мной, чем с кем-либо», — с заученной небрежностью кивнул Роган. Валентина, немного поколебавшись, осмелилась продолжить. «Вы и миссис Ракуша знаете?» «Кориана, одна из самых прелестных женщин в Голливуде», — сообщил Роган с таким видом, будто он состоял в интимных отношениях с Корианой. Однако на секунду все же задумался над непостижимым явлением, имя которому было Кориана. Она редко появлялась на людях, а когда все же решала почтить своим присутствием какое-нибудь голливудское торжество, в Видале чувствовалось ощутимое напряжение, скорее походившее на страх».